Глава 25. пятая. Дариан, Таша. Я проснулась. И это уже результат. Наверное, накануне я перебрала со снотворным, потому что теперь мое тело наотрез отказывалось меня слушаться. Не знаю, сколько еще после пробуждения я без единого движения пролежала в постели, прежде чем осознала, что нахожусь не в своей спальне. Но даже испытав мгновенный испуг от того, что узнала спальню Дариана, я не нашла в себе сил, чтобы резко подскочить. Всё, на что меня хватило, — это приподнять одеяло, чтобы убедиться в том, что я обнажена. Я сразу же попыталась встать. Меня не тошнило, и голова у меня не болела, но мои колени буквально подкашивались, и я дрожала всем телом. За окном было слишком серо, чтобы разобраться во времени суток, но мой взгляд скользнул по стене с часами, и я поняла, что сейчас уже 6 часов утра. Присев обратно на край кровати после первой неудачной попытки подняться, я обняла себя за живот и скрестила ноги, пытаясь таким образом вернуть себе самообладание и, наконец, заставить себя прекратить дрожать. Так и не справившись с последним, я всё же нашла в себе силы, чтобы подойти к креслу, на котором висела вся моя одежда, и, сбросив с себя простынь, начать надевать на себя нижнее бельё. Трусы были скручены, а одна лямка на лифчике безвозвратно порвана. Но это было не страшно. Главное, что основная одежда уцелела. Пара нижних пуговиц на рубашке не в счёт. Прежде чем я решилась застегнуть на себе джинсы своими дрожащими пальцами, я вспомнила о наличии туалета в комнате и сразу же отправилась в его направлении. Просидев на унитазе несколько минут, бесцельно и без единой мысли смотря на кафельную плитку у себя под ногами, я более-менее начала приходить в себя. Не найдя в себе сил долго смотреться в зеркало, словно боясь встретиться взглядом с собственным отражением, я поправила свои растрёпанные локоны, сделала глубокий выдох и вышла обратно в спальню. С облегчением увидев, что Дариан всё ещё не объявился, я тихо, на цыпочках, стараясь не скрипеть на лестнице, начала спускаться вниз. В кабинете к моему неописуемому облегчению Дариана тоже не оказалось осознав, что мои шансы незаметно сбежать возрастают с каждым пройденным мной шагом, я привстала на носочки и, подойдя к двери, начала медленно поворачивать её ручку, как вдруг она резко дёрнулась и открылась с обратной стороны. От резко испытанного испуга я отпрыгнула обратно к лестнице, и, кажется, из моей груди даже вырвался едва уловимый вскрик. «Куда ты собралась?» Скрестив руки на груди, поинтересовался вошедший в комнату Риордан. «Нет-нет-нет». «Это не может начаться сначала». Тяжело дыша, я схватилась правой рукой за перила лестницы, левая интуитивно пытаясь нащупать своё, онемевшее от страха сердце. «Ничего не будет сначала», — неожиданно выдал Дориан, но тут же пояснил свои слова. «Всё будет по-новому». Моё сердце выдавало неравномерное биение. Кажется, я была в сантиметре от очередной панической атаки. «Ты специально всё подстроил. Этот контракт, эти агенты... Ты напоил меня, чтобы...» Ты никогда не искал со мной дружбы. Знаешь что, кажется, сквозь призму страха я начинала злиться. Такого со мной прежде ещё не случалось. Я тебя увольняю. Ты не можешь меня уволить?» Спокойно повел плечами Дриан, не опуская скрещенных на груди рук. В предрассветной серости его лицо казалось каменным. «Могу», словно самой себе пыталась доказать неверное утверждение я. «Во-первых, я на тебя не работаю». У нас с тобой прямое сотрудничество. Во-вторых, даже если бы ты меня могла уволить, как бы ты справилась с этим убыточным клубом без спонсора? У меня есть я, мы справимся». Я сделала шаг вперёд, изъявив явное желание обойти оппонента. Но Дариан сразу же загородил собой выход, явно давая мне понять, что пропускать меня не собирается. «Нет, так не пойдёт», — гулко выдохнул он. «Для начала давай проясним кое-что». «Без меня у тебя не будет никакого клуба». «Что же касается второго твоего выражения?» «У тебя нет тебя. Ты теперь есть только у меня». «Я понятно объясняю?» Меня накрыло. Не знаю, что это было, но оно душило меня. Это плотное полотно. Я сжала руки в кулаки, чтобы бороться. Закрыв глаза, я опустила голову и глухим тоном начала выливать из себя всё то, что бесконечно долгие два года прожигало меня изнутри. «Вместо того, чтобы быть со мной рядом, ты выбрал месть. Ты гонялся за виновным во имя возмездия, в то время как нужно было тратить время на меня. Я столько раз просила тебя оставить меня, а ты сделал это тогда, когда своей просьбой уйти из моей жизни я умоляла тебе сжать меня в своих объятиях. Я задрожала. Другой мужчина заставил меня улыбаться, пока я страдала из-за тебя. Из-за нас. Через зубы жестко выдавил Дариан. Ты страдала из-за нас. «Это хорошо, что ты заговорила о другом мужчине». В голосе Дариана послышалась ещё большая жесть. «Я не хочу больше слышать о Робинсоне и обо всём, что с ним связано. Что же касается нас, я решил оставить тебя на время не потому, что гонялся за тем, кто заминировал машину, и не потому, что ты сказала мне уходить прочь». Относительно Эртона я и вправду устроил за ним охоту, но она продлилась недолго. До него кто-то умудрился добраться первее меня. «Ты не убивал Стивена Эртона?» Я замерла, неосознанно захотев услышать это признание вновь. До сих пор, наверное, на фоне его жестокости, к преследующему меня когда-то Картеру и к тем амбалам, которые достались мне в наследство от Энтони, я не сомневалась в том, что Дариан в итоге убил Эртона. По факту, я признавала способность Дариана убить человека. «Я никого не убивал», — повторил Дариан. «Что же касается того, почему я тебя оставил?» «Я боялся вызвать у тебя очередной нервный срыв». «Ты о чём?» Придавленным полушёпотом уточнила я, чувствуя, как мои коленки начинают предательски трястись. «Когда я однажды пришёл к тебе в палату, ты попыталась воткнуть меня в руку иглу от капельницы. У тебя случился нервный срыв». Дариан встретился со мной взглядом. «Оу, ты не помнишь этого, верно? А как же твой Робинсон? Разве он не рассказывал тебе? Он ведь присутствовал при случившемся». «Якобы проходил мимо. Он слышал каждое твоё слово. Ты кричала о том, что любишь меня и что убьёшь меня за это. Он тебе этого не рассказывал?» Красноречиво повёл бровями Риордан. И «Я помнила лишь, как однажды проснулась, привязанная ремнями к койке. Но больше ничего. Робин упомянул о моём нервном срыве, но, видя, что я ничего не помню, умолчала о подробностях. Неужели он сделал это специально?» «Если бы я помнила или хотя бы узнала о случившемся, всё могло бы сложиться иначе. Я бы знала, почему Дориан перестал ко мне приходить каждый день. Дориан рассказал бы мне со временем, что он не убивал Эртона. Но вместо этого рядом со мной был молчаливый Робин. Он ничего мне не сказал. Он наблюдал за тем, как я воспринимаю новости о гибели Эртона. Если я и вправду в своём припадке кричала о том, что люблю Дориана, Значит, Робин знал, как я мучаюсь, как страдаю. Но он решил промолчать. Зачем? Чтобы быть рядом со мной вместо Дриана? Нет, Робин не мог так поступить. Я его знала. Он не мог. Я не могла вспомнить ничего о том своём срыве. И от этого меня начинало трясти ещё сильнее. Если всё, что Дриан говорит о произошедшем во время того срыва и о смерти Стивена Эртона, правда... «Значит, всё это время я не видела большую часть общей картины». «Ты ничего не помнишь», — прищурился Дариан, окончательно утвердившись в своей догадке. «Между нами всё кончено, Дариан». Уверенно твёрдо начала я. Но уже спустя мгновение мой голос дрогнул. «Это я была в той машине вместо тебя. Я расплатилась с тобой. Отдала тебе весь свой долг. Я отдала тебе даже больше. И Робину тоже». «Робину?» Дариан прищурился. «Ты о чём?» Я говорила о своём лжематеринстве. Но Дриан должен был об этом знать и без моих пояснений. Ведь он первый, кто узнал о моём бесплодии. Поэтому сейчас я не видела смысла в объяснении своих слов. Я вновь сделала шаг вперёд. Но Дриан вновь вырос передо мной непробиваемой стеной. И это стало для меня последней каплей. Я не выдержала. Мне хотелось уйти немедленно, и я не собиралась задерживаться ни на секунду. Буквально бросившись на Дриана, пытаясь его бить из последних сил в его твёрдую грудь, я начала кричать. Я не плакала и даже не собиралась плакать. Я просто хотела выкричать из себя всю накопившуюся внутри моего внутреннего мира боль. «Ты потерял меня, грёбаный миллиардер с кучей бабок. Ты потерял меня. Потерял. Я ненавижу тебя. За то, что я была с другим мужчиной. За то, что я нашла утешение в другом человеке». «За это я ненавижу тебя, слышишь? Я не прощу тебя!» Дриан схватил меня за плечи и начал безжалостно трясти. «Когда я пришёл к тебе, ты спрашивала меня о том, чего я добиваюсь, помнишь?» Он буквально впился своими стальными пальцами в мои плечи. «Я сказал, что добиваюсь твоей дружбы. Так вот, я солгал тебе. Но ты это поняла слишком поздно, верно?» «Уже поздно. Я начинаю забирать себе своё по частям». «Я больше никогда не буду твоей. Никогда. Ты уже моя. Не со вчерашнего вечера, а с того момента, как в первый раз легла под меня. Ты мне не нужен. Ни ты, ни твои деньги. Я не собираюсь тебе больше продаваться. Да я бы за тебя сейчас и доллара не дал. Ты сплошная головная боль. Один большой плевок в душу, незаслуженное наказание. Ты ничего не заслуживаешь от меня, кроме ненависти». Не помня себя, я кричал ей в лицо о том, как сильно ненавидел её. Мысленно вопя от раздирающей меня изнутри нечеловеческой любви к ней. Я хотел её убить. Я хотел убить себя. Хотел убить нас вместе одновременно. Чтобы мы скончались здесь и сейчас, в одну на двоих секунду. Но это было бы слишком просто. В этот раз я позволил ей сбежать. Но только для того, чтобы дать ей время прийти в себя. Выпустив её из рук, я позволил ей протиснуться в дверной проём. Слышал, как она громко хлопнула входной дверью. Видел, как её тень промчалась мимо окна. Пожалуй, это был самый зубодробительный скандал в моей жизни. Но он был необходим. Теперь я видел, из-за чего в предыдущий раз мы потерпели крах. У каждого из нас оказалось слишком много слепых пятен в одной истории на двоих. Она многого не знала, и я, по-видимому, тоже о многом не догадывался. Нам жизненно необходимо пролить свет на наше общее прошлое, чтобы избавиться от тени и расы навсегда, но не сегодня. Я вынужден уступить Таше сутки на то, чтобы она смогла смириться с осознанием своей принадлежности ко мне. Ей нужно время, чтобы осознать, что именно произошло. А я пока всё окончательно подготовлю к её возвращению и постараюсь сделать это для неё максимально безболезненным».